«Помню, было дело лет десять назад. Напал на меня по ночь за огородами...» «Маньяк!» Ха, «Мам, да если бы! Так хвастался больше. еле ель потом уполз гремычный. Ну, говорят, откачали его...» Не дожидаясь продолжения скользкой темы, я напомнил бабе Еге об избушке. «Наша бодрая старушка вернулась в реальный мир...»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 — Нет, лучше как лист перед травой, потому что цивка-бурка — та еще капризная скотина. Ну, вы помните. «Избушка, — Избушка-избушка, встань к лесу задом, ко мне передом! — топнув ногой, приказала яга. Бревенчатая старушка, бодро сминая мхи или шайники, остановилась на два высоко по-гренадерски поднимая куриные ноги. Бабка полезла по лесенке к дверям. Стукнулась лбом, выругалась, извинилась за несдержанность, пнула дверь еще раз, убедилась, что заперта изнутри, и обернулась к нам. Это что это? что опять дьяк пархатый, на чужой печи у себя как дом устроился. Да кто бы спорил, гражданин Груздев и не на такой способен. Если он от нас сбежал, то кто ж ему запретит влезть через окно в бесхозную избушку?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 где был соответствующим образом напоен, обобран, разут, раздет, без коня, без оружия, в одном нательном белье с крестиком на шее, отпущен пьяным в дальний путь с молитвою за Христа ради. Живой и то уже огромное спасибо от лица всего нашего царства государства. Понеже и бит бывал, голод да холод терпел, ах и заповедано со смирением да без богохольств хотя подбывало прою, сами понимаете. В надрыве закончил горох, или, правильнее сказать, то бородатое чучело в драных лохмотьях, в котором мы почему-то уверенно опознали царя. По идее, мужика следовало бы отмыть, переодеть и проверить документы. На всякий случай перестраховался я. А то придет вот такой к одинокой пенсионерке в дом, жалобных историй понарасскажет, потом бабка хлоп себя по карманам, а пенсия-то тю-тю. «Накол посажу за измену отечеству!» — опустив голову, пообещал надежный государь. «Бабуленька, вы его не слушайте! Вы добрые, я ж знаю! У вас выпить есть?» «Чай-то и у меня, старый, сомнения всколыхнулись!» — подумав, взяла мою сторону баба Ига наш ты царь и высокий был, и видный, ликом бел до да прекрасен, да уж разум-то какого светлого! Не чтобы поперся из себя, витязя сказочного строить, чтоб жену любезную в первом же грязном кабаке искать». «Ну ладно вам, достали уже!» — пустил большую слезу горох, лихорачно ища в наших лицах хоть какое-то сочувствие. «О, Митя, как тебя там по фамилии? Неважно!» «Митя, слушай меня, помоги государю, напоим, накорми, в байке выпари, в постели уложи, а уже утро мы...» «Не царь», — четко добил наш младший сотрудник, засучивая рукава. «Я так умею, что шпион это, далекой, но не дружественной державы, заслан к нам, чтобы саму систему милицейскую разлагать морально». «А мы ему кто таков? А он нам сначала пои, корми, парь, а уже утром мы познакомимся. Так, что ли?» «Да и пес с вами!» — неожиданно легко согласился государь. «Но виноват!» — сглупил. «Сам поспешностью своей все испортил. Думал, ну...» э, «А да ничегошники я и не думал. Пустите меня обратно, в лес пойду. Не вас своим визитом, так хоть волков порадую».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 А вот если мне удастся сконцентрироваться, понять, куда мы влипли и что нам всем с этим делать, то, быть может, появится и логичное разрешение ситуации. Надо просто подумать. «Пункт первый», — тихо бормотал я себе под нос, стараясь не слушать стройный мат, плеск воды и хлесткие удары помела. «Кому это выгодно?»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 Право у меня одно — всеми силами поддерживать закон и порядок, а за тварь отдельно ответишь. — Упс. Потому как резко все замолчали, я запоздало и сообразил, что, видимо, последние слова прозвучали вслух. — Неудобно, право. — Ты это, сыскной воевод, не обижайся, если я чего лишнего сболтнул, а? — Никита Иванович! Вы мне только пальцем в обидчик ткните, а уж я его научу башкой булыжники в мостовую заколачивать. Цец, мужское племя. Резко оборвала верноподданнические речи Мити и царя наша эксперт-криминалистка. Не не слышите, как в дверь стучат? Мы не слышали, это верно. Но в оправдание скажу, что отреагировали всем мгновенно, вооружившись чем попало и встав стеной навстречу нежданному гостю особенно грозно выглядел наш самодержец в коротком стареньком сарафане или нижней рубашке с ухватом на перевес кого нечистая принесла осторожно с опасным распевом спросила ига прижимаясь спиной к уцелевшей части нашего дверного косяка смелуйтесь окаянные это ж я раб Божий филимонушка также песенно донеслось снаружи А чуть тебе надо, гость надоедливый. Информацию для вас полезную имею. Вы же еще не знаете ли, что Кощейт помер? Повисла нехорошая тишина. Даже баба-яга не сразу нашла нужные слова. Да же бессмертный. А вот подишь, огонь-то таковые мелчи не разбирает. В дом его, тихо приказал я. Ситуация менялась на корню, даже с учетом того, что Диак — известное трепло и распространитель непроверенных сплетен. Царь приоткрыл дверь, Митя рыбкой метнулся вниз и через полминуты появился на пороге крепко держа смиренного и даже не лающего на милицейский произвол гражданина Груздева. — Один? — Один, более никого не заметил, — четко доложил наш младший сотрудник. — А как задержанным быть? — Вы ему самолечно палец дверью сломаете, или мне, какой не есть, экспериментальный член вредительства доверите. Я поднял руку для подзатыльника. Стало быть, сами, все же понял он. Только разрешите ухи ваты, заложите ведерк с водой принесть, чтобы уж кровь сразу замыть, а то бабулька ругаться будет. Вы что? Мегом проснулся Дьяк.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 Именно по нему, искателем приключений на две тощие ягодичные мышцы, и было опознан несчастный Кощей Кирдык Бабаевич Бессмертный. «Бабуль?» «Сама не ведаю, к чему верить, а чему нет. Одно скажу. В лицо дьяк Филька его знал. Не раз встречались, так что...» «Митя?» «Чего сразу я?» «Не сразу, по порядку». «А, тогда ладно». «Та ты, да, мнение такое, надо нам самим туда сбегать дабы посмотреть. Если впрямь Кощей дуб дал, так на его могилке и спляшем. А если нет?» Митяй философски пожал плечами. «Что ж моего царского слова не спросишь, участковый?» Тут мне даже отвечать не пришлось, поскольку Дьяк наконец-то каким-то чудом осознал, что перед ним стоит царь в нижней рубашке»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 Тут и цокол ясный, что получается. Если я колдану проверки ради, а Кащушка жив-здоров, так он в единый миг нашу избушку выследит. А если без проверки на лысую гор попремся, так ка тут без гарантии, что нас там со сковородой не ждут. И что ж делать? А куда ни кинь всё, Клин? Тогда уж пошли, сотруднички, погляди. Может, я чего полезного у черепа выспрошу? Э. О, ты что забыл сказать-то! — хлопнул себя по лбу гражданин Груздев, все еще зажимающий рот при взгляде на гороха. — Там перед самым входом-то полно деревьев повальных и борозды в песке страшные. Ровно зверь какой землю когтями рыл. Вот тут мы с бабкой тревожно переглянулись. Пару минут спустя...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 В свете разливающегося утра на холодном песке были четко видны четыре глубоких борозды, пропаханные когтями огромного зверя. Или доисторического динозавра, или... «Ой, а я вот что нашел!» — Митя протянул мне черную костяную пластину. «Не узнать чешуйку горы Горыныча было невозможно. Я сам не так давно держал в руках точно такую же». «Не чую колдовства обманного», — задумчиво поведя носом, оповестила бабка. «Настоящим огнем изнутри горы тянет и земля взрытая, и слуг Кащаев не видно ни одного. Как бы и впрямь не наш перепел крылатый тут от всей души расплевался». «Дык, что плохого-то?» — не сразу уехал мой напарник. «Разве ж нам какое горе, ежели наш наиглавнейший враг спалился».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 И все-таки, все-таки, все-таки. «Пока трубка и щиюки своими глазами не увижу, ни чем не поверю», — четко заявила глава нашего экспертного отдела, вернув нас из мира сладких грез на холодный песок Лысой горы. «Митенька, ты поленца поленцали бревнышко какое потяжелее подобрал, мало ли». «Будет исполнено, бабульника-ягульника». «А ты, Никитичка, чего землю роешь?» Ищу следы оплавления песка. — Плюнь! — уверенно попросила яга. — Плюнул? Вот и молодец. У нас с тобой задача иная. Если труп есть, тады вопросов нет. А если труп не обнаружим, тады молись, участковый. — Слова подскажете? — учтиво согнув руку к ренделем улыбнулся я. — Моя домохозяйка, привычно какие-то кокетничая, подала мне ручку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 То, что мы увидели на входе, подтвердило самые худшие опасения. — Все спалино ровно струей огненной плюнули. Сдвинув брови, пробормотала баба-яга, смахивая незаметную слезинку. — Ай, к злодею нашему, какую-никакую, но жалость имела. Хоть от меня, отродясь, и на миг бы не пожалел изменщик коварный. — Вы о чем? — А, да так и своем одевчим, Никитушка. Даже не глядя в мою сторону, протянула моя домохозяйка. — Ты только глянь, что с воротами медными приключилось, а? Ну, тут любые слова были бы лишними. От некогда живых, шипастых и зубастых ворот, бросающихся со скальными зубами на каждого нежданного гостя, остались лишь оплавленные прутья... Замершие в изуродованном декадансе. Не уверен, что правильно использую это слово, но кто меня тут поправит. Дальше пойдем. Ато! Диакт приехал, будто скелетка еще и сразу за воротами видел. Я вижу! радостно откликнулся Митя. В тот же момент между мной и егой вытянулась сосновая дубина, указывающая направление.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 зачем мальчонка-то отослал? — тихо спросила Ига. Хочу прямо спросить. — Вы уверены, что это Кощей? — Сама не знаю, чему и верить. А только думаю, что змей как-то прознал про нашего неведомственной... Ох, мудреное словечко-то договор, и первым ударогненный огненный нанес. Кощейшка, поди, вышел посмотреть, кто у его дверей безобразничает, да и...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 — А вот и череп, как просили! — появился расхрабрившийся Митя, пинающий пустую черепушку, словно футбольный мяч. — Нати, экспертизируйте, не жалко! Но ежели по мне, так в профиль, как есть ты Кощей! Что бы он там ни нес насчет своего значимого мнения, но серьезно проверку мы произвести не успели, поскольку пол задрожал, стены начали трястись...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 Вопрос не новый, согласен. Лично я его вроде бы с десятка раз уже задавал. Но ответа-то все равно не было. Мить, я Тьфу, песку наелся. Тогда прожуй, а потом бери нашу почетную сотрудницу и веди в избушку. А вы, Никит Иванович, я кое-что для себя проверю и догоню. Баба-Яга ворчала что-то по поводу того, что уж искать тут более точно нечего, и без экспертизы все ясно, а дворец Кощеев, после смерти его сам с собой схлопнулся, как про то во всех сказках наиподробнейше сказано, и нечего тут еще чего-то вынюхивать. На самом деле я и верил. Если внутри были какие-то незамеченные нами улики, то теперь они погребены под землей.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 — Ответить тебе нечего. Нет у нас в Лукошкине таких хитромудрых злодеев. Бояль только задним умом крепкий, а все прочие кощевишки покойному и в подметке не годятся. бы ни нового преступного гения нам искать пришлось. — Чего тут думать-то, — резонно влез Митя.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 «И я ехал из ярмарки, ухарь-купец, ухарь-купец, улодой молодец стойку за печкой нашли?» — философски присвистнула бабка. «Там крепости вдвое, супротив государственной, на меду с хреновым листом настаивала. Ну и пчелиную яду туда же от радикулита шибко помогает». «У вас любое лекарство обязательно на спирту?» «Я ж для личного пользования, Никипшка, не алкоголизму ради!» Лениво повинилась Яга, но факт оказался фактом. Двое мужчин нашли, чем себя занять. В хорошем смысле, то есть не в худшем. «Никит Иванович, они еще и заперлись изнутри!» Удивленно обернулся ко мне наш младший сотрудник, подергав дверь. «Опять ломать прикажете?» «Я тебя поломаю!» «Ломаны уже!» — беззлобно рявкнула наша домохозяйка. «Единую минуточку погодите. Раз уж пить, начали сейчас и захрапят оба. Потом меня в окон спустите, я стройная пролезу. Небось, не впервой!» Предложение было принято большинством голосов, хотя Мить, как вы понимаете, отстаивал свою позицию. «Сейчас сломать всегда проще, а уж потом починить, если на то свободное время будет». Но наша домохозяйка оказалась права. Буквально через пару минут голос гороха перешел в громкие посапывания. Видимо, и дьяк рухнул следом, так и не допев куплет до конца. Девкин отец это дело смекнул, он старую чертовку ногою оттолкнул. Все. Готовы оба. А это значит, что дальнейший путь к стеклянной горе нам придется вести уже в пятером. Не государя,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 Сначала Митя так и предложил. — Садитесь, бабулька-игулька, мне на ладонь широкую, колечком сворачивайтесь, ножки поджимайте, голову меж коленей прячьте, так я вам прямо в оконце и пулю. небось, не промахнусь с пяти шагов без разбегу. Ега прикинула, что с ней будет, если этот дискобол под березовского разлива все-таки промахнется, и отказалась, напрочь.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 ниже пояса и кивнул Бабиге. Та довольно бодро полезла на Митьку, а потом вдруг резко спрыгнула вниз. — Не могу, Никитушка, — краснея шепнула она. — А вдруг он, нахальник, мне под юбку заглянет? — Да с чего вдруг? Фу-фу-фу. — -фу. Да уж того. Знаю я вас, мужиков. Хочу с чистого любопытства одним глазком да посмотрит. Митя! — Закрой глаза, — приказал я.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 «Никитушка, Митенька, спасите бабушку! Не доводите до греха ирды, Я ведь потом чисто по-женски мстить буду!» и «Это, кстати, факт. Хозяйка у нас злопамятная и долгих планов месть не вынашивает, карает прямо в день обиды». «Никитка, Митька, вы жить хотите или нет?» «Хотим, переглянувшись, решили мы». «Разрешить пострадать?» — спросил у меня мой простодушный напарник. Перекрестился, взял разбег и, высоко подпрыгнув, хлопнул бабку по тощему заду. Баба-яга, словно баскетбольный мяч в корзину, пропихнулась в узкое оконце, оставив на левой створке рамы оконного проема свою юбку. Видимо, за какой-то сучок зацепилась. Минутой позже из оконца выглянула наша смущенная старушка. Ничего, Наоборот, на и приземлился. Вот разбужу гостей, одежь заберу и... Сдвоенный мужской вопль из избушки заставил нас присесть. Дверь распахнулась, из крылечка кубарем покатились царь с дьяком. Похожий вид бабы-яги в вызвал у обоих панический страх и разом вверх в шоковое состояние. Ну уж, по крайней мере, протрезвели оба. — Заходи, участковый. В дверном проеме показалась чуть смущенная бабуля в той же многострадальной юбке. — И метеньку бери, пусть не пужается. Я уже душ-то отвела. Давненько от меня мужики с такой прытью не давали. Впечатлительные, а? Мы улыбнулись. Царь с дьяком глядели нам вслед круглыми глазами, что-то бессвязно мыча.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 Митяй послушно сгонял в лес за дровами и набрал ведро воды из ручейка. Баба-Яга растопила печь, поставив варить с кашу, а мне вдруг пришла в голову мысль. Не самая глупая, кстати. «Бабуль, скажите, а нельзя как-нибудь связаться с похищенными? Но я имею в виду установление звуковой или визуальной связи посредством вашего чародейства». «Так почему же нет?» Бабка почесала бородавку на подбородке, что-то прикидывая в уме. — Вот ежели б вещичку какую не наесть твоей аленки, а лицарицы Лидии, да хоть бы и маняшки кузнецовой дочери на руках иметь, тогда можно было бы. — У меня с собой нет, — искренне огорчился я. — У горох что было, так наверняка отобрали. — А если в Лукошкина повернуть? — Смыслу нет. Только время потеряем. — Да с боярами бодать с радости мало. Своих дел полно. Мисенька, соль подай. — Чего? Я? — Не, у меня нет. Резко дернувшись, он обеими руками закрыл карман старенького кафтана. — Откуда у меня-то? Я ж с ней еще и не... И, и вообще не женат, не венчан, не, не сосватан. — В обратном порядке, — поправил я. — Что у тебя там? — Где? — В кармане, балабол.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 Гребешок был изрядно обсосан, к хвосту прилипли хлебные крошки. И как такие вещи можно было таскать в кармане, ума не приложу. Растает же и... Вот, маняш свой не догрызла, мне отдала, когда в баню собиралась, а я и не успел. Баба Яга ласково потрепала мить по щеке, обещая все непременно вернуть ему конфетку, как только закончит с заклинанием.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 Тряскому бегу куриных ног вполне себе можно было подстроиться. Главное, дуть хорошенько и не спешить, как на детских соревнованиях, кто быстрее съест.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 кур Должен признать, что сразу леденец на палочке не сдался. Бабке пришлось его добрых пять минут уламывать, а может и дольше. По крайней мере, мы с Митькой уже доели кашу и, скучая, постукивали деревянными ложками. Наконец, подрифмованный россыпью уговоров и угроз... Петушок сдался, размяк, склонил голову на бок и хитро подмигнул коричневым глазом. «Что вам угодно, барги, сударыня?» «Про хозяйку твою бывшую спросить хочу», — столь же вежливо кивнула баба-яга. «Где она сейчас, ведаешь ли?» «А чего ж не ведать?» «Да только говорить с ней не хочу, она меня чуть не съела». «Ты уж добрых людей не смеши. Конфеты леденцовые поди для того и созданы, чтобы их ели. Ты где, говоришь, хозяйка твоя прежняя?» «Чтоб ей пусто было», — с чувством ответил упертый петух. «Вон она!» «Хорош человек сидит, меня у нее отобрал, к себе в карман сунул, да и забыл. Спас, стал быть». «Я тебе башку сахарную об стол разобью», — начала тереть терпение бабка. «Где маняша? Говори!» «А вот не скажу. И что ж мне, барни, судары, не выскалась, а я, может...» «Митя!» — обернулась наша грозная домохозяйка. «Велю открыть рот и сосать петуха до полного изничтожения». Петушок мигом припух, нахохлившись и вжимая голову в плечи. Наш герой безропотно разъявил пасть и сделал страшные глаза, попытался лизнуть и взвыл. А, бабуль, он меня в язык клюнул! Видимо, леденец был не испугливых. скрипнула зубом и обернулась ко мне. «Нет!» — сразу замахал руками я. «Во-первых, сладкое портит фигуру, а во-вторых, пытки свидетелей у нас в отделении категорически запрещены». «Никитка!», Никитка — истерично взвизгнула наша эксперт-криминалистка. «Не заводи меня! Лизни птицу в хвост, раз она клюется! А не то мы все же час с осколками этого свидетеля чай в прикуск пить будем!»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 Ой-ой, ну не сразу, а по одной, конечно, и меня, младшую, напоследок. у ой, ой ой а что-то дыревут, как коров. А, вспомнила. Так вас жалеющие подружки дорогие. Душевно завывает. По-деревенски сентиментально улыбнулся мой непробиваемый напарник. Как на похоронах, аж за сердце берет. «А чё сразу заткнись? Чё я затыкаться-то буду? Чай не царица какая приказывает? А, ну, ну, а даже и царица, допустим, и чё?» «Девушка на нервах. Возможно, ПМС. Потому и нарывается», — значимо предположил я. «В обычное время маняша вполне себе воспитанная девица. И не конфликтная, и не борзеющая».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 Девичьего вздоха. Петушок икнул, поперхнулся и без предупреждения отключил аудиосвязь, вновь превратившись в простой замурзанный леденец. Издох, резюмировала Ега. В сахаре большой силы нет. Ведь он же продукт производный. Сам по себе в живой природе не растет, потому и долгой жизни не имеет. Да, митенька, грызи смело.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 или что она там этим словом называет, подняла на нас победный взгляд и подмигнула. — Все девки живы. Энд на сей момент главное. Ну и, конечно, нам бы поторапливаться стоило, ибо женское сердце не камень, а змей, суть по всему, не такой уж и проклятуший. Кабы до нашего приезда у царя горох ветвистые рога не выросли. — Да-да, Никиточка, про твою Алену вообще молчу. — В смысле напрягся я?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 По крайней мере, Митя тут же пожал мне руку, преданно заглядывая в глаза, как будто прощаясь перед штурмом Рейхстага. Моя домохозяйка тоже поняла, что сболтнула лишнее, и какие бы у нее ни были отношения с Аленой, все-таки стоит учитывать и мое какое-никакое мнение законного мужа. Что делать-то будем, Соколик? Атаковать. Втроем? На избушке? Без пушки? В пятером.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 повсеместно известный своей непримиримой борьбой с милицейскими органами, гордореющий буревестник в Скуфейке, нетрезвый геморрой воплоти Чегевара Лукошкинского разлива был настолько ярким персонажем, что ни на день, ни на час не оставлял своим вниманием наше тихое отделение. Более того, иногда мне казалось, что такого преданного фаната надо еще поискать, а этот всегда рядом, под рукой и готов на все».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 «А Филимоном Митрофанчем волков со следу собьем!» — радостно предложил Митяй, но под моим взглядом притих. «Так я, я так приятное всем хотел сделать! Можно подумать, его хоть кто-нибудь любит!» Скандалист, прощелыга, провокатор, мелкий вымогатель, подлец, предатель, кулацкий, подпевала. «Это еще не преступление!» — не очень уверенно решил я. «Оставим одного в лесу, пропадет человек!»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 Да и чистую, по совести говоря, тоже. Так сказать, тренировал командирский голос. — А вот тут не доскребли, Филимон Митрофанович, а тут не дочистили. А это что за пятнышко в углу за печью наполовица? Да то сочак от дерева ирет, Ничего не знаю, чтоб отмыто было. Я же набирался военного опыта от царя Гороха. В конце концов... Хотя бы в военном деле он должен был получить серьезное образование и практические навыки. Самодержец все-таки. Ну, — Что скажу тебе, Никита Иванович, друг сердешный, выпить есть? — Нет. — Точно нет? Ой, не лги царю! — Точно нет. Если есть, то баба Яга по-любому не даст. Вы у нее и так без разрешения пригубили. «На сухую шторм городов вражих обсуждать не принято. Некое мильфо говоря по-французски». «Уж вы постарайтесь». «Ладно, рискну». Горох откинулся на лавке, прижавшись спинок к бревенчатой стене избушки. «Что я тебе сказать могу, сыскной воевода? слухам верить-то на стеклянную гору въезда нет». Все, кто на нее ступал, в тот же миг вниз соскальзывал. Только залететь и можно. Ну, без тупо и залететь у нас даже ега не может. Возраст не тут. Однако какой-то способ подняться на гору должен быть, иначе смысл нам туда ехать. А царицу матушку из плена вражего спасти, от тебя не смысл? Давайте без высоких слов. Подобные акции все-таки не входят в сферу профессиональных обязанностей простой милиции. Брали бы войско и вперед. Пять минут мы шумно припирались по уже истоптанной теме, милицейское это дело или нет. Сошлись на том, что если не милицейское, к чего же я самолично за своей Аленушкой поперся, а не стал мобилизацией всех государственных войск дожидаться. Итак, Что бы я ждал, пока все войско с лошадьми, палатками, обозом, провиантом и полевой, кухней выдвинулось бы в поход? Да мы только к зиме бы на место и прибыли. Вокруг стеклянной горы новогодние хороводы водить. И что ты от меня отхочешь? Тактики и стратегии. Эти воеводы до да боя опытные занимаются, а не царь. Подумать надо, умных людей спросить, грамоты разослать во все концы...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 То есть вы от большой хитрости витязем нарядились. Это от пыла душевного. Верить надо в себя и в провидение. Вера, на брат, участковые горы сворачивает. Не, что вас в школе милицейской таким вещам не учили? Нас учили вызывать специалистов. Есть же логичное разделение труда, кто занимается уголовными делами, а кто чист физическим освобождением заложников и всеми прочими акциями, где требуется стрельба, взрывы, слезоточивый газ, штурм и минимум жертв. — То есть на стену не полезешь? — вопросительно выгнал соболенную бровь царь-батюшка. — Полезу, но обучен этому не был. Вы хоть как-то учитывайте специализацию расследование уголовных дел и штурм укрепленных зданий?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 А вот, судя по острым крышам башен и специфическому разрезу зубцов стен, мы имеем дело с западно-германской готикой. Сказки, братьев Гримм? Мне никто не ответил. И не потому, что замерли, раскрыв рты в изумлении от научности моей речи. Меня вообще никто не слушал. Все были слишком заняты. Диак бился лбом, опал в углу... Бормоча, что тут вроде «Спаси и сохрани, царица небесная раба своего верного Филюмонушку от зубьев змея лютого проклятущего до да от статей уголовных Никитки участкового безбожного. Царь Горох пыхтел в другом углу, старательно пытаясь привязать к рогам ухвата два стареньких кухонных ножа. Видимо, всерьез намеревался идти на горыноч, как на медведя, с вилами перевес.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 и только верный напарник поднял на меня собачий взгляд. «А саму сказку о этих ваших братцев Гримов расскажете?» «Потом, по зрелом размышлениям, пообещал я. Да, честно говоря, какие уж там сказки. Подозреваю, что шанита -то точно все у ваших деревенских сперли. Фольклористы же!» «Мать их за ногу!» — поддержал Митя. «Хуже Шекспиру!» «Тоже не поспоришь!»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 Ега повязала платочек, поправила теплую душегрейку, тоскливо огляделась по сторонам, явно в поиске любимого кота, не нашла, взяла с собой помело и махнул рукой мне. — Идем, что ли, Никитушка? Мы вышли из избушки и, приказав ей встать чуть левее в густом орешнике, тихо пошли какой-то звериной тропкой к поблескивающему невдалеке полупрозрачному склону.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 и иди договариваться с похитителем. Тяни время, прощупывай оборону, выискивай слабые места, выжидай, и когда придет твой час, бей наверняка». «От тебя лап!» — грозно выкрикнула бабка за моей спиной, резко оборачиваясь и влепляя кому-то помелом по башке. Помело треснуло, а Митя даже обидеться не успел. «Чего вы сразу драться-то? Я к вам на помощь спешил!» — Филимон Митрофанович говорит, дескать, на стенах замковых что-то шевелится. — Младший сотрудник Лобов, кто позволил вам оставить свой пост? — Да какой пост? Куда они из избушки денутся? — раздраженно отмахнулся он. — Я ведь говорю, на стенах шевеление подозрительное. Ровно зверюга какая громадная чешуей поблескивает. Вам снизу не видать, а нам за кошка.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 До нашего возвращения за порог, ни-ни! Баба Яга шумно хлопнула себя по лбу, потому что слов у нее просто не было. Я тоже был готов к нецензурным выражениям, но не успел. На поляну выскользнул гражданин Грузиев, упал на колени и завопил благим матом куда-то в небеса. «Вот они! Здесь, а! Вся милиция беспросветная! Тут-то! А меня не ешь, твое змеиное величество! Я первый их сюда заманил! Небось, постарался! И впредь служить тебе буду, живота не жалеючи!» Наверное, все мы на какую-то минуту обалдели от столь неприкрытой подлости. Но вот этот момент ужасный рев резанул по ушам, и день превратился в ночь. Мы ничего не успели сделать».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 Не слабо. Кое-как сев, я попробовал осмотреться. Увиденное не обрадовало и не огорчило. Низкий потолок, маленькая камера, одно окно размером с дырку из-под кирпича. То есть опять тюрьма. Не лучшее место для милиционера, но, увы и ах, не такое уж непривычное. Сидеть мне уже доводилось, хотя должен признать условия в темницах у горох были не в пример лучше.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 Если, конечно, мы в плену именно у змея, а не где-нибудь еще. — Нет, нет, о чем я говорю? Конечно, у змея. — У змея. В воздухе плотно стоял запах серпентария. И вскоре, минут через десять, пятнадцать, раздались чьи-то гулкие шаги, скрипнул несмазанный засов, и дверь распахнулась. На пороге стоял чей-то скелет. — Ходячий! — Что бы его! — Здравия желаю!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 но так далеко от конца, что просто облом для любого читателя. Хотя кто и когда будет читать архивы нашего Лукошкинского отделения, тоже ума не приложу. Будь на моем месте Митя или хотя бы царь Горох, так они бы, наверное, чем-нибудь вооружились для отпора этому гаду. Меня, как вы понимаете, искусству владения мечом, палицей и рогатиной никто не обучал. Зато обучали самбо. А толку с него сейчас? М? Тара!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 Ну и ладно. Все равно он гад во всех смыслах. Украл мою жену вместе с предбанником. Неизвестно, куда дел моих друзей, а меня самого прямо здесь пытался сожрать со всеми потрохами. Рука не уставала. Круть распирала от праведной ярости. И не применил он подлый прием, так неизвестно бы еще кто кого. А ну, прекратили оба! Грозно раздалось на всю комнату, когда побитый змей схитрился-таки в прыжке шибануть меня об стену с оружием.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 Честь, приподнялся я, ища взглядом отлетевшую фуражку и Китель. Без них мне трудновато было сохранять приличествующие милиции достоинство. Молодой человек, на вид даже младше меня, не чинясь подал мне головной убор и слегка поклонился. Дракен, или фон, Дракен. По-вашему, просто змей! На приставке Гарыныч не настаиваю. Сам до сих пор не разберусь, это фамилия, отчество или намек на место жительства. — Приятно слушать речь образованного э, человека, — на всякий случай уточнил я. — Если вам так проще, — вежливо кивнул змей.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 и соблаговорите выслушать меня до конца, прежде чем предпримите хоть какие-то скоропалительные действия. В свое время я тоже насмотрелся фильмов про Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро, а значит, знал, как себя вести. Буду краток. Некоторое время назад в городе Лукошкине, столице суверенного русского государства, была похищена баня, в которой находились три девушки.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 перед входом на лысую гору весь песок испещрен следами огромных когтей обвинения серьезны спору нет однако не все так явно как кажется вы готовы дать показания я полез в карман за блокнотом почему бы и нет с легкой зевоты откликнулся фон Дракхен. в конце концов съесть вас всегда успеется надеюсь на этот счет вы не строили иллюзий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 Слабость к юным девушкам разных национальностей и темпераментов действительно имеет место быть, но до уровня банального воровства он не снисходит. Девиц ему поставляют младшие братья-змеи, дети, племянники, кузены и внуки, коих у господина фон Дракхена имеется великое множество. И даже в его российской резиденции на Стеклянной горе этих родственников обитает сотен семь-восемь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 «Положим, кто-то из ваших братьев, например, тот малоприятный тип, что получил от меня по ушам, решил занять ваше место и возглавить семейный клан. По сути, ему достаточно провернуть ряд громких преступлений, в которых обвинят вас». «И что? Разве я против?» «Вот именно. Вы за. Однако этим вы невольно создаете себе имидж уставшего вождя, охотно приписывающего себе заслуги других».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 В его взгляде плескалась какая-то межгалактическая тьма без единой искорки света. Ни милосердия, ни ненависти. Просто застывшая вулканическая лава, черная и страшная. «Штаны в порядке?» «Что?» — не сразу сориентировался я. «А, ха, да, все в норме. Испугался, конечно, но не до такой степени». «Молодец!» — холодно одобрил змей. Другие послабее были. А так, спасибо, уважил, не люблю жрать перепачканное. «Давайте сменим тему», — решительно предложил я, отставляя стаканы мгновенно трезвее. «Мы с вами цивилизованные люди. Надо же искать хоть какой-то компромисс». «Ваши предложения?» «Дайте мне найти того, кто вас подставил». «Ну а взамен что попросишь?» — Отпустите девушек, мою опергруппу, царя и... Дьяка Груздева тоже. — Девушек неволить не стану, захотят уйти, пусть идут, — равнодушно повел плечами хозяин Стеклянной горы. — Про царя и Дьяка знать ничего не знаю, честное слово. Если их кто и взял, то не я. — А мои сослуживцы? — Старушка и парень забирай. — Значит, они у вас, — обрадовался я.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 «Узнал, узнал участковый!» Молоденькая, как яблоневый цвет, баба-яга от всей души расцеловала меня в обе щеки. «Жив-здоров, да еще и нас с Митенькой нашел!» «Митя, иди сюда, дурень невежливый, лизни ручку начальству любимому!»